Глава 18 Заполненная морем, солнцем, Новыми знакомствами и первыми тревогами Проснулась Терри от радостного чирикания птичек птичек за окном недовольно скривилась и попыталась снова уснуть, натянув на голову покрывала. Но сон исчез бесследно, когда она поняла, чего именно бессознательно ожидает. Пронзительного и настойчивого звона, ставшего неотъемлемой частью начала каждого дня. Можно не сомневаться, сейчас часы показывают ровно семь, время, когда в горном замке принято вставать. Девушка с неожиданной тоской вспомнила те дни, когда самым страшным для них было не пройти с первого раза извилистую тропку, небрежно начерченную мелом на плитах площади. Простая, на первый взгляд, задачка, особенно если не держишь в руках поднос с доверху налитыми водой кружками и ничего не знаешь о невидимых ловушках, притаившихся точно за чертой. А здесь нет ни безопасных дорожек и лестниц, ни мостков, по которым можно перебраться через залитую жидкой грязью канаву. Все поместье вместе с великолепным дворцом, синей бухтой, окружающими ее живописными холмами и скалами, для неопытных в любовных играх беспреданец одна огромная опаснейшая ловушка, поджидающая невинных жертв тайными капканами и коварными искушениями. Всего два дня фрейлины вели себя с беспечностью самых легкомысленных простушек. Разгуливали нарядной толпой по саду и берегу, шалея от изобилия воды, неба, солнца, зелени и ароматов. Позабыв о возрасте, этикете и собственных правилах, ахали и повизгивали, когда на туфельке накатывала шаловливая волна и до одури бултыхались в солоноватой воде бухты, заняв шестером всю королевскую купальню. Так здесь именовался огромный участок пляжа и моря, тщательно огороженный со всех сторон от любопытных взглядов. Накупавшись, кадетки лениво валялись под солнцем на плетенных кушетках, прикрыв шляпками и зонтиками лица и плечи, неторопливо пили холодный сок и ели огромных горячих морских раков, едва ли не впервые в жизни, чувствуя себя непривычно свободными от всех условностей и обязанностей. Разумеется, забыть до конца о приближающемся обозе никто не старался, да и разговоры все время возвращались к королеве и сопровождающим ее придворным. Но праздничное настроение упорно не покидало их, делая ожидание приезда ее величества не столь тревожным и тяжелым, каким представлялось это кадеткам в первый вечер. Терри вздохнула и поднялась с постели. За эти два дня девушки убедились – На побережье лучшее время для прогулок и развлечений – это утренние и вечерние часы. Ночами налетает прохладный ветерок, а днем безжалостно печет солнце. Поэтому к полудню все местные жители прячутся в тень. Спят или пьют чай и неторопливо беседуют, возвращаясь к делам лишь на закате. И значит, разбойник заранее знал, куда отправиться его подопечные, и неспроста заставлял их подниматься с позаранок, и бродить по сумрачному двору, южась от предрассветной прохлады. Терлина представила, как он въезжает во двор, и поспешно помотала головой, отгоняя это назойливое видение. Права была королева, запрещаем даже безобидный флирт, хотя дочери знатных родов на такое и не способны в силу строгого воспитания. Даже представить страшно, что можно нарушить почти священные правила приличий и переступить категоричные запреты, уподобившись простым служанкам и белошвейкам. В комнату решительно постучались, обождали пару секунд и стукнули еще пару раз. И терлина заторопилась. Это кто-то из подруг. Накинув пеньюары, таремские вышитые туфли без задников, прошла к двери и отодвинула засов. «Тихо!» – первой проскользнув в комнату, шепнула Бет. «У нас новость!» Следом быстро и бесшумно вошли остальные кадетки. Заперли замок и толпой направились в гардеробную Терлина. Как они выяснили, еще в первый вечер это было самое удобное место для бесед на секретные темы. Маркизе Ульгер достались угловые комнаты между спальнями Бетриса и Котеллы, и лишь гардеробная этих покоев не имела выхода в общую гостиную, обращенную окнами и широким балконом к морю. И значит, никто не мог подслушивать у двери. «Рассказывай!» – требовательно уставилась на Доронею старшина, едва кадетки расселись по сундукам и пуфикам. «Ради чего?» – подняла нас с постели. «Приехали!» – выдохнула княжна, оглянулась на дверь тише пояснила. «На рассвете появились первые гости!» Все молча смотрели на нее, ожидая продолжения. Ведь не мог же так встревожить обычную уравновешенную дуру обычный приезд нескольких придворных. «Их поселили на втором этаже, как раз под нами», — слегка покраснев, пояснила княжна. «А я к тому времени уже проснулась, привыкла в замке подниматься без четверти семь. Вы же знаете, если встать чуть раньше, тот противный звонок смолчит». И вдруг услышала мужской смех. «У меня открыта дверь на балкончик. Люблю шум моря. Сначала я даже испугалась, потом догадалась, кто это может быть, и пошла закрывать дверь. А они как раз стоят на своем балконе, любуются морем и обсуждают нас». «Ты уверена?» — с сомнением наморщила хорошенький носик Терри. «Ну, разумеется». Молодой человек с рыжеватыми кудряшками, связанными в хвост, сказал, что никто из дам еще не приехал, и потому сегодня можно весь день провести на берегу. Но второй, у которого темные волосы и хрипловатый голос, не согласился. Он слышал, будто фрейлины, набранные королевой в свиту Альрода, уже в беленгоре Тогда третий светловолосый ехидно засмеялся и заявил, Королева придумала для сыночка очаровательную шутку. Собрала по тальзии самых некрасивых старых дев. Рыжеватый спросил. «Тим, а ты-то откуда знаешь, что они девы? Сам проверял?» Тут они дружно захохотали и начали подшучивать над блондином. Тот огрызнулся и предложил рыжему самому выяснить, не угут ли слухи. «А я и не отказываюсь», — нагло заржал тот. «Пусть бедняжкам повезет хоть раз в жизни». Тут они снова засмеялись и ушли с балкона. А я побежала вас будить. Тимул. Задумчиво нахмурилась Октябрина. Может, Тимуальт Бризен? Граф, 27 лет, не женат, имеет неплохое поместье, дохода с которого прожигает в столице. Ты его знаешь? Изумилась Терлина и Если ты имеешь в виду, представлена ли я ему, то нет. А вот заочно... Теперь я могу вам сказать. Раньше просто не было нужды. От скуки, ну и чтобы не попасть в просак, мы с сестрами составили картотеку на всех знатных и просто богатых мужчин Андрейского полуострова. Молодых и не очень холостых и женатых. Так, на всякий случай. Ведь жены не вечны. Я была ее главным хранителем а потом постепенно выучила все карточки наизусть и теперь знаю все обо всех мужчинах от двадцати до шестидесяти лет». «А разбойники?» — тут же заинтересовалась Котелло. «Вот о нем ничего», — развела руками Октябрина. «Иначе я уже давно бы вас просветила. Но это не значит, что он взялся ниоткуда». «Все сведения для картотеки о вновь пожалованных титулах, назначениях на должности разводах мы брали из трех мест. Большинство из рассказов тетушек и подруг, остальные – столичного справочника адресов именитых людей и известника королевских указов, издаваемого раз в год. А поскольку он выходит осенью, а весной королева пожаловала несколько титулов героям Донгер-Корицкой компании», то вполне возможно, что имя графа Дерарда Шаграйна будет в этом вестнике. — Да разве сейчас и это самое главное? — вскипела Дора. — Эти наглецы! Вы как хотите, а я не имею никакого желания с ними встречаться. Поэтому решайте, как поступим. — Прости, но мне кажется, — словно очнулась Бетриса, — ты не совсем права. Мало ли, какими подвигами хвастаются между собой знатные господа. Нас с вами это задевать не должно. Мы ведь знаем о себе совсем другое. Мы молоды, красивы, и через три года получим хорошее преданное. Вот про него постарайтесь никому ни в коем случае не проговориться, иначе на нас откроют самую безжалостную грязную облаву. но ну, сегодня я предлагаю небольшое развлечение. Воспользуемся тем, что кроме этих троих тут пока никого нет, и сами первыми откроем сезон охоты. Нужно же проверить силу своей красоты, а заодно выясним, откуда Тимул так хорошо осведомлен о королевских делах. Только не заигрывайтесь. Мне нравится, хищно прищурилась Августа. Чур рыжий будет мой. Тогда я попробую... «Очаровать блондина!» Мечтательно протянула Котелла и тут же поджала губы, услыхав дружное «нет». «Не забывай, ты наше секретное оружие!» «А сегодня силы попробуют самые старшие», — пояснила ей Бетриса. «Пусть блондином займется Окти, а темноволосым Дора. Я буду работать вашим амулетом, а вы, Стери, следите, чтобы эти весельчаки не делали друг другу никаких условных знаков. Слышала я кое-что о мужской солидарности. А теперь быстро идем одеваться. Не забудьте прицепить вуалетки. Нельзя убивать дичь на повал с первого же шага. И сразу показывать ей свои намерения тоже не стоит, — буркнула Терлина. Как говорит мой брат, лучше всего охотиться из засады и стараться ничем себя не выдать, пока звери не подойдут поближе. — Очень благоразумный совет, — усмехнулась Дора надо взять на вооружение». Маркиз Карлан Дарви Ульгер, 28 лет, холост, привлекателен и серьезен. Живет в столице, служит старшим лейтенантом в гвардейском инженерном полку. Наследует фамильный замок и небольшое запущенное имение. Имеет родителей двух сестер, Терлину, 22 лет, и Сюзалию, 14. Заучина отрапортовала Октябрина, и виновата улыбнулась Маркизе Ульгер. «Извини, но твоего брата мы никогда не рассматривали как возможного жениха. На него облизываются невесты с хорошим приданным». «А мне наоборот. Хотелось бы познакомить его с вами». Совершенно серьезно вздохнула Терлина. «Но, к моему сожалению, Карла сюда не пригласят». Всего через полчаса в столовую второго этажа впорхнула стайка нарядных девушек, весело щебечущих о совершенно неинтересных на мужской взгляд вещах, о прическах, заколках, оборках и прочей дамской мелочи. Столовая была почти пуста. Лишь трое молодых людей, по всей видимости отлично знакомых с южным распорядком дня, сидели у распахнутого окна и любовались притихшим утренним морем. Входящих девушек они увидели сразу, и с усмешкой переглянувшись, тут же дружно отвернулись к окну, словно на спокойной водной глади происходило нечто необычайно интересное. Однако из-под тишка в сторону королевских фрейлин все же поглядывали, и были слегка разочарованы, когда девушки прошли мимо них к дверям на террасу, даже не заметив за своими разговорами новых обитателей Беллингора. Едва кадетки оказались на террасе, К ним торопливо направилась домоправительница в накрахмаленном ситцевом платье с белым воротничком. В руках у нее были кофейник и небольшая корзинка со свежими булочками и кусочками ягодного пирога. "Доброе утро, ваши светлости", преданно улыбнулась она, глядя только на Бетрису. "Не слышали? Ночью был небольшой ливень". "Доброе утро, Анята", откинув короткую вуаль, улыбнулась в ответ Старшина. «Нет, мы все проспали. Зато теперь погода просто замечательная, и мы намерены позавтракать на берегу. Прикажи, пожалуйста, принести туда что-нибудь посытнее. А эту корзинку мы заберем сами, когда выпьем по чашке кофе вон в той беседке». «Бет, а ты ничего не перепутала?» Едва оказавшись в беседке, Котелла возмущенно уставилась на герцогиню Лаверна. Мы же вроде собирались очаровывать этих молодых людей. Кстати, одного из них, Темноволосого, я несколько раз встречала на вечерах у двоюродной тетушки. Это барон Итель Габерт. Но вряд ли он меня запомнил. Забегал на несколько минут с визитом вежливости и тут же исчезал. Устраивающиеся за столиком кадетки перевели заинтересованные взгляды на Октябрину. «Барон Итель габерт Проговорила та четко, словно видела перед собой карточку. «Двадцать восемь лет, третий сын в семье. Ничего, кроме титула, не наследует, хотя родители живы и здоровы. Имением и состоянием уже несколько лет безраздельно управляет его старший брат. Средний служит младшим советником у градоправителя Карстада и женат его племяннице. Сам Итель слывет отличным мастером меча и зарабатывает на жизнь уроками» что позволяет ему дружить с самыми знатными и влиятельными господами. Кроме того, он очень нравится женщинам. И многие завидные невесты с удовольствием отдали бы ему свое сердце вместе с весомым приданным. Как интересно. Прищурившись, протянула от пила кофе и обнаружила, что сидит под обстрелом пяти пар разноцветных глаз. «Извините, сейчас объясню». Знакомство и завязывание флирта с теми, кого вы выбрали на роль дичи, это очень тонкое искусство. Особенно если у охотника нет горячего желания предельно сократить эту часть спектакля и перейти к более тесным отношениям. Поскольку нам такие вольности запрещены, я о них умолчу. Скажу лишь о самом знакомстве. В нем участвуют две стороны – женщина и мужчина. И обе с первого же взгляда показывают свою заинтересованность в этом действии. Мы показали полное равнодушие, и это непременно должно было их задеть. Но они успели ответить прежде, чем поняли наш маневр. Дружно отвернулись к окну, едва перед нами раскрылась дверь. И потому, пока мы в равном положении. Но теперь первым шаг к сближению сделает тот, кто сильнее в этом заинтересован. «Я понятно объясняю?» «Вполне», — разочарованно вздохнула Терри. «Но больше никогда не попытайся мне доказывать, будто ничего сложного во флирте и вообще в отношениях с мужчинами нет. Мне легче выучить все названия всех речушек и горок на карте Иркады, чем эти премудрости». «Не переживай, на самом деле ничего трудного тут нет. На обычный язык их жест переводится просто» вы и нам не интересны, но и мы одновременно с ними сказали то же самое теперь ход за ними, и если они подойдут первыми и начнут разговор, а мы станем охотно отвечать, это будет означать что мы приняли роль дичи а если не отвечать то и охоты никакой не получится огорченно протянула коттелла наоборот добродушно фыркнула бет. Судя по сведениям Октябрины, эти мужчины привыкли к роли охотников, и значит, наше нежелание с ними общаться их только разодорит И чем больше мы будем сопротивляться, тем сильнее они завязнут. Вот тогда они незаметно для себя окажутся дичью, и условия игры будем диктовать мы. А если они не подойдут, скептически поджала губа Августа, Ты же слышала, у них и без нас хватает развлечений. Могут и не подойти, невозмутимо пожалоплечами Бетриса. И именно поэтому мы должны запастись ледяным спокойствием и терпением. Я услышала в словах Окти главное. По меньшей мере двое из них привыкли к роли победителей. И чем дольше мы будем их игнорировать, тем сильнее раздразним. Скучать их милости не привыкли. А кроме нас в Белингоре пока нет ни одной знатной дамы. Ну а охотиться на служанок в имениях ее величества в последние годы становится накладно. Как говорят, Зонтария придумывает таким наглецам незавидное задание подальше от столицы. И правильно делает. Кровожадно похвалила королеву Терлина и тут же заметила, как старшина одним небрежным движением опустила на лицо вуаль. Осторожно повернув голову, маркиза окинула взглядом дворец и невольно выпрямила спину, садясь так ровно и изящно, как предписывают правила знатным дамам. По лесенке террасы, лениво озирая скучающими взглядами клумбы, лужайки беседки королевского имения, неторопливо спускалась в парк троица вновь прибывших гостей.